Бог резни. Глава 96. Убивать всю дорогу. Шиян выпустил белый туман, и жажда крови, жестокость, безумие захватили его голову. Все, что он хотел сейчас, это убивать. Шиян стоял с каменным лицом, пока его окружали пять воинов темного мира. Змеи из белого тумана безумно велись вокруг его тела. бам Один из воинов темного мира ударил в грудь Шияна призрачным когтем. Хе-хе! Шиян усмехнулся и дернул рукой в сторону воина. Пять пальцев Шияна, похожие на копья, мгновенно оставили в груди воина пять отверстий. В следующую секунду Шиян отступил, уворачиваясь от атаки зеленым светом другого воина. Тут же возникли три гравитационных поля, один за спиной Шияна и два по бокам. Стоя на фоне трех гравитационных полей, Шиян посмотрел на пятерых воинов темного мира и холодно сказал, «Хе-хе, хотите меня убить? Я тоже хочу убить вас! Сдохни!» Завопили воины темного мира и бросились на него одновременно. Воин с пятью отверстиями в груди внезапно сел, скрестив ноги. Зеленые шипы появились из его ладони, и он выстрелил ими. Навык глубокого уровня — шип темного мира. Десять шипов возникли в воздухе и полетели в него словно пули. Послышался лязг. Попавший она, шипы темного мира — разлетелись на осколки со звоном металла. Они не могли пробить его боевой дух окаменения. Раненый воин с бледным лицом приказал «Атакуйте одновременно!». Четыре воина окружили Шияна с четырех направлений. Над их головами возникли синие облака и полетели в сторону Шияна. Эти облака связали Шияна в одно мгновение. Воины обрадовались, занося оружие для удара. «Поле, запуск!» – крикнул Шиян. Внезапно четыре воина оказались внутри гравитационного поля, которое стало затягивать их. Будучи под действием непонятной силы, воины потеряли контроль над своим глубоким ЦИ. На их лицах появился ужас и непонимание того, что происходит. «Ха!» – Шиян крикнул, подняв голову. Одновременно с криком белый туман вокруг него становился более плотнее. Была вызвана вся сила негативной энергии. За секунду негативная энергия прошлась по телу Шияна, словно разряд молнии. Шиян тут же разорвал синие облака, связывающие его. Бум! С ужасным грохотом синие облака разлетелись на мелкие частички синего света. Холодно улыбнувшись, Шиян рванул к одному из воинов в гравитационном поле и ударил его убийственными пальцами. Пуф! Шиян ударил пальцами прямо в глаза воина. Глаза превратились в два кровавых отверстия, из которых вытекали мозги перемешку с кровью. Воин умер мгновенно. Шиян рванул к другим воинам. Пуф! Пуф! Пуф! Шиян убил троих воинов таким же образом за пару секунд. Гравитационное поле рассеялось. Воин темного мира, сидевший на земле, в ужасе посмотрел на Шияна и попытался убежать. «Думаешь, сможешь сбежать?» Шиян усмехнулся и мгновенно переместился к воину. Он ударил рукой в спину, пробив насквозь сердце. Все пять воинов темного мира были убиты. Покрытый кровью Шиян осматривал тела воинов. Он наслаждался негативной энергией, вытекающей из их тел. Вскоре пять тел высохли. Меридианы Шияна наполнились глубоким ци, а жажда крови выросла еще больше. Шиян уже не пытался подавить воздействие ярости и оставил ее активной что только усиливало его желание убивать. Он пошел дальше, к области сердца. Через полчаса ему встретились еще два воина второго небосферы зарождения. Не говоря ни слова, он помчался к ним с ужасающим выражением лица. Под воздействием ярости Шиян гвенно убил их и пошел дальше. Перед Шияном из ямы выпрыгнули 12 инша хе хе Шиян весело ухмыльнулся и вызвал вихри инь. Двенадцать иньша в секунду превратились в иньцы и были поглощены шияном. Негативная энергия была очищена и бушевала в меридианах шияна. Игнорируя ненормальное состояние своего тела, шиян продолжил идти вперед. По пути шиян превратился в настоящего бога резни мгновенно убивающего воинов темного мира, попавших в его поле зрения. Воины темного мира, пришедшие сюда, были лишь третьего неба сферы зарождения или первого-второго неба человеческой сферы. Они не могли даже сбежать от Шияна и были убиты. Шиян дошел до правого плеча статуи. На пути он встретил двадцать одного воина темного мира 65 инша. Внезапно мухой выскочил перед ним из ямы. Рядом с ним стали три воина темного мира человеческой сферы. Внутри ямы извивались грязевые драконы, пытаясь восстановить свои тела. Мухой нахмурился и сказал: "Эти штуки хрен убьешь, В каждой яме их по сотне, и приходится тратить ци". Молодой господин «Здесь кто-то есть!» Один из воинов темного мира посмотрел на Шияна. Шиян был окружён белым дымом и испускал сильную жажду крови. Все его тело было покрыто толстым слоем засохшей крови, а на лице была ужасающая улыбка. «Это ты?» – удивленно спросил Мухой. Он узнал Шияна, так как он просто был возле Ханьфэня и Кулонга. Когда Мухой был в долине Инь, он не обращал никакого внимания на Шияна. Он был полностью сосредоточен на таких экспертах, как Жуа Ци и Лися Синьян. Шиян лишь первого небо человеческой сферы, и Мухой не принимал его всерьез. Увидев приближающегося Шияна с безумным взглядом, Мухой гадал, что же с ним произошло. «Молодой господин, мы должны убить его!» Сказал один из воинов. Чем раньше мы начнем убивать по одному, тем меньше противников останется. Госпожа приказала убить даже Цебэй Минга, если выпадет шанс. Хмм. Один останется прикончить его, остальные за мной. Приказал Мухой. А затем развернулся и пошел вперед. Два воина развернулись и пошли за ним. Остался болтливый парень. Он посмотрел на Шияна и сказал, «Ха, не повезло тебе!» «Не повезло?» Шиян засмеялся, «Ха-ха! Наоборот, мне жутко везет!» «Вы, воины темного мира, подкармливайте меня! Я убил уже 21 а ты будешь двадцать вторым!» Шиян бросился на него. Через две минуты болтливый воин превратился в мумию, а его голова... Валялась недалеко от тела. Шиян высосал всю инцы и продолжил идти. Десять минут спустя Шиян снова увидел Мухоя и двух воинов. «Что? Ты убил Литуо?» Мухой начал воспринимать Шияна всерьез. «Воин первого неба человеческой сферы убил Литуо, находящегося на третьем небе. Ты что-то с чем-то?» Шиян не ответил и лишь холодно улыбнулся. Он пошел в сторону Мухоя, и с каждым его шагом его жажда крови возрастала. Мухой был в третьем небе человеческой сферы, но множество высокоуровневых боевых навыков и мощный боевой дух делали его сильнее большинства воинов того же уровня. Шиян медленно пошел к нему. Со стороны это казалось... Жутко и одновременно круто. После пяти шагов Мухой почувствовал от него угрозу. «Ты уже мертв!» – крикнул Мухой. «Ты уже мертв!» Словно таинственное заклинание, эти слова проникали в голову Шияна. Странная энергия взорвалась в его голове. Три слова завладели его разумом и остановили все мысли. «Скучно убить его!» сказал мухой и покачал головой. Два воина подошли к Шияну и ударили его мечами. Ляск, звон металла, раздался от груди Шияна. хм Два воина нахмурились. Они наполнили мечи глубоким цы и замахнулись ими, целясь в глаза Шияна. Сильный удар по груди разбудил сознание Шияна. Шиян увидел перед глазами два острия. Удивленный Шиян резко сдвинул голову в бок. Холодная сталь прошлась по виску. Бам-бам! Негативная энергия вылетела из плеч Шияна и поразила двух воинов. Два воина почувствовали, что оказались в мире крови и безумных призраков. Они были ошеломлены. Пуф-пуф! Пять отверстий появились на шее каждого воина. Из них захлестала кровь. Шиян стряхнул кровь с пальцев, пока поглощал глубокое ци убитых. Он холодно посмотрел на Мухоя и бросился на него. Глава 97. Мясорубка. Шиян снова шел. Выражение лица Мухоя становилось все более серьезным, а его глаза холодно заблестели. Он наблюдал, как Шиян медленно идет к нему. Три воина человеческой сферы были убиты Шияном. Двоих последних он прикончил сразу после того, как на Шияна был использован по его дух души. «Неплохо!» – мухой вздохнул. «Но конечный результат будет тем же, ты умрешь!» У Шияна было свирепое выражение лица. Негативная энергия бушевала в его меридианах, а белый туман волнами прокатывался по его телу. Различные негативные эмоции витали вокруг его тела. Его аура была как у злого духа, желающего уничтожать всё на своем пути, однако его сознание было чисто. Освоив ярость полностью, чувства Шияна обострились до невероятного уровня. Он мог чувствовать мельчайшие частицы энергии этого мира. Он даже чувствовал поток ци в теле Мухоя, боевой дух души. Это был самый загадочный из боевых духов. Войны с боевыми духами души могли влиять на умы людей своей речью. Их понимание естественной энергии было выше, чем у остальных. И Мухой как раз имел боевой дух души когда он прорвется в сферу нирваны и сформирует море воли, его дух станет еще сильнее. Он одним предложением сможет погружать людей в пучину безумия. Ранее Мухой парализовал тело Шияна одним предложением. Если бы те два воина не облажались, то трупом был бы он. Когда Шиян пошел вперед, первое, что он сделал, это надежно контролировал свое сознание не давая Мухою еще раз повлиять на него боевым духом души. «Боевой дух окаменения клана Ши просто нечто! Эти двое не смогли убить тебя одним ударом и разбудили!» Мухой смотрел на разрез в одежде на груди Шияна. Его длинные тонкие глаза прищурились и засияли. Его глаза стали сиять все ярче и вскоре стали похожи на два сияющих драгоценных камня. Поток иллюзорной ментальной энергии вышел из этих глаз. Эта ментальная энергия мгновенно охватила всю площадь вокруг. «Взгляни!» – крикнул Мхой. Все тело Шияна мгновенно одеревенело, а его глаза расширились. Даже ци в его теле было почти заморожено. «Нож темного духа!» Мухой приподнял правую руку. Из пальцев стал выходить зеленый свет. Вскоре длинный нож сформировался в руке. Этот нож казался реальным и испускал леденящий душу зеленоватый блеск. Улыбнувшись и держа в руке нож темного духа, Мухой стал медленно подходить к Шияну, будто был на прогулке. Тудум, тудум. Инь жемчужины Непрерывно пульсировали в груди Шияна. Чем ближе подходил к сердцу статуи, тем беспокойнее становились жемчужины. Шиян вдруг почувствовал странное движение ин жемчужин. Он ощущал, будто его душа оказалась в бездонной яме. Падая в эту яму, он даже не мог нормально мыслить. Внезапно негативная энергия взорвалась в его меридианах. И яростно хлынула в голову. Ярость, безумие, жажда крови стали заполнять яму, в которую он падал. Бум! Голова Шияна пошевелилась. Он был выкинут из иллюзии негативной энергии. Что? Мухой заметил это. Он тут же взмахнул ножом темного духа. Пшух! Нож темного духа оставлял за собой полосу из зеленого света. Лезвие ножа стало тонким, чуть толще человеческого волоса. Как только Шиян очнулся, он увидел, как на него летит нож темного духа и быстро уклонился влево. Пуф! Лезвие зеленого света мелькнуло и оставило глубокий порез на правой руке Шияна. Что это за нож такой, способный пробить боевой дух окаменения? Выражение лица Шияна изменилось. Мухой тоже был удивлен, и его лицо стало еще серьезнее. Неплохо. Обычно после такого удара лишаются руки как минимум. Боевой дух окаменения кланаши Ши удивителен в плане защиты. Когда Мухой использует нож темного духа, даже воин сферы бедствия не может защититься от него. С точки зрения Мухоя, боевой дух кланаши был необыкновенным. Но люди были живыми и не могли выдержать энергию мертвых ножа темного духа. Однако этот удар не отрезал Шияну руку, а лишь нанес глубокую рану. Это удивило его даже больше, чем Шияна. Отступив назад, Шиян выпустил три гравитационных поля и активировал черную формулу. Это первый раз, когда он использует черную формулу в бою. 6 инь-жемчужин выпустили энергию инь. Инь-энергия помчалась прямо в ладонь Шияна через правую руку. Шар из зеленого света размером с голову появился в его руке. Внутри шара ползали электрические змеи, а сам шар излучал пугающую ауру. Инь-энергия продолжала поступать в шар. Зеленый шар становился все больше инь и через несколько секунд стал размером с тазик. Этот шар сиял, как зеленое солнце. Выражение лица Мухоя изменилось. «Дружище, прекращай сопротивляться!» сказал Мухой и нанес удар по душе Шияна боевым духом души. а а а, -а, -а, -а! За мгновение до атаки боевого духа души Шиян взревел и запустил в Мухоя этот шар. Бум! Внезапно шар взорвался, и чистая инь-энергия с частичками воли Шияна дождем посыпались на Мухоя. Во время взрыва негативная энергия вытолкнула Шияна из бездонной ямы. Его глаза ясно заблестели. С другой стороны, Мухой попал под душ из чистой энергии инь. Все его тело оцепенело, а скорость циркуляции ЦИ замедлилась. Нож темного духа в его руке начал тускнеть, и энергия влияла и на него. Вперед! Три гравитационных поля Шияна полетели к Мухою. Шиян прыгнул в одно из полей и побежал на Мухоя, подняв кулак, пока тот был в оцепенении. «Ты труп!» Глаза Мухоя холодно заблестели. «Рука темного бога!» Мухой поднял левую руку, и все вены на ней вздулись. Его рука мгновенно стала толще в два раза и засияла темно-зеленым светом. Энергия мертвых наполнила его кулак. Мухой готовился ударить прямо в кулак Шияна. «Бум!» Под громоподобный взрыв тело Мухоя было отпрошено назад, в то время как Шиян не сдвинулся ни на миллиметр. Взрывная мощь кулака Шияна разорвала руку темного бога, Мухоя, и отправила того в полет. Шиян, будучи на первом небе человеческой сферы, выбил почву из-под ног Мухоя, находящегося на третьем небе человеческой сферы. Под действием ярости его удар сопровождался большим количеством негативной энергии. Да, Ни один воин человеческой сферы в мире не выдержит этот удар. И с этим ударом страдания Мухоя только начались. Как только ему удалось встать на ноги, Мухой почувствовал, что его тело стало что-то вращать и засасывать. Это было гравитационное поле Шияна. Мухой побледнел. Хе-хе! Шиян улыбнулся, но его глаза были холодны как лед. Он рванул вперед. ха Мухой взревел и направил в разум Шияна огромный поток духовной энергии. Шиян мгновенно остановился и упал на землю. Выражение лица Мухоя стало мрачным. Из его ножа темного духа вытекала энергия мертвых и кружилась в гравитационном поле. Он вызвал боевой дух души. Мухой старался успокоить себя и попытался сконцентрироваться, чтобы найти слабое место поля и выбраться из него. Но гравитационное поле было боевым навыком уровня духа. Добавок было создано из негативной энергии и глубокого ци. Боевой дух души Мухоя здесь просто был бесполезен. Гравитационное поле не только мешало ему использовать глубокое ци, но и сильно ослабило боевой дух души. Пока Мухой вращался в гравитационном поле, капельки пота стали выступать на его лбу. С другой стороны, всплеск негативной энергии вернул Шияна в сознание. Шиян встал и усмехнулся. Он посмотрел на гравитационное поле, и тут к нему пришла одна мысль. Шиян снова использовал энергию Инь и влил ее в поле. С добавлением нового типа энергии Гравитационное поле стало еще сильнее. Поле, созданное из негативной энергии и глубокого ци, уже могло остановить войны его же сферы. А когда он добавил инь энергию, сила поля выросла в разы. Поток энергии ворвался в гравитационное поле, и скорость его вращения увеличилась тоже в разы. Пуф! Мухоя вырвала большим потоком крови. он почувствовал Будто его боевой дух души пропустили через мясорубку, а его меридианы стали кашей. Защита его тела значительно ослабла. Шиян с суровым выражением лица посмотрел на поле и усилил его. Гравитационное поле бушевало в полную силу. Неистовая сила отрывала от тела мухой куски. Брызги крови летели во все стороны. Его сияющие глаза стали тускнеть. Глава 98 -я. Откормили. В гравитационном поле вращался Мухой. Куски плоти отрывались от его тела. Его боевой дух души был уже бесполезен. Он даже кричать не мог. Шиян медленно вошел в поле, подняв руку в форме копья и нанес удар в шею Мухоя. Пуф! Шейные позвонки Мухоя были раздроблены. Кровь хлистала фонтаном из его шеи. Он мгновенно скончался. Все глубокое ци Мухоя потекло в Шияна. Мухой был третьего неба человеческой сферы, но его глубокое ци было более плотнее, чем у любого другого воина той же сферы. Из-за этого... Шиян поглощал его ци на пару десятков секунд дольше. Вскоре на земле лежал исушеный труп. Закрыв глаза, Шиян ощутил глубокое ци Мухоя, текущее в его теле. Он также ощутил изменения в его меридианах и медленно сел на землю. Его меридианы слегка побаливали. По дороге он поглотил большое количество глубокого ци воинов. Негативная энергия блуждала в его теле, призывая убивать. Однако на этот раз он не сошел с ума и не понимал, почему. Шиян отменил действие ярости и почувствовал, как все тело ноет от боли, но переполняющая его негативная энергия не свела на этот раз с ума. Успокоившись, Шиян обнаружил, что негативная энергия очищается без его ведома. Он стал искать причину этому. Причиной была его душа. Спустя некоторое время, такой ответ появился в его голове. Во время боя с Мухоем, его боевой дух души неоднократно атаковал душу Шияна и бросал бездонную иллюзорную яму. И после каждой атаки негативная энергия в теле Шияна взрывалась. Негативная энергия мчалась в глубину его души и вырывала из иллюзий боевого духа души Мухоя. Во время боя с Мухоем негативные эмоции были пущены на отражение атаки его боевого духа, и все негативное давление было израсходовано во время борьбы. Негативная энергия должна была свести с ума Шияна, однако... Она стала незаменимым помощником в драке. Воздействие боевого духа души полностью нейтрализовалось негативной энергией. Эти мысли летали в голове Шияна. Негативная энергия в его теле выступила в роли щита против атак боевого духа души. Конечно, глубоко в его сердце были намеки на желание устроить геноцид, но Шиян легко подавлял это. Думая об этом, Шиян сидел на земле и циркулировал глубокое ци по телу. Через некоторое время покалывание в его меридианах стало сильнее. Вызывая сильную боль, струйки странной энергии стали вытекать из его меридиан и, сливаясь в потоки, текли по его телу. После переработки глубокого ци стольких воинов, Количество странной энергии было внушительным. Большая часть этой энергии растекалась по всему телу Шияна и растворилась в костях, плоти, органах и меридианах. Оставшаяся небольшая часть собралась в его дянь и уплотнила его глубокой ци. Шиян оставался спокойным. Первым делом он стал изучать изменения его плоти в костях и меридианах. Он почувствовал, что потоки странной энергии формируют что-то на подобие питательного вещества, которое медленно подпитывает тело. Во время всего этого процесса Шиян почувствовал себя, как в горячей ванной. Каждая его пора расслабилась и получала наслаждение от этого питательного вещества. И его тело потихоньку изменялось. Эта странная штука перемещалась по его меридианам, питая его плоть, кость, органы, и медленно дошла до головы. Он стал гадать, что это? Однозначно не дух окаменения. Шиян быстро определил, что эта таинственная сила, питающая его тело, не была боевым духом окаменения. Это был бессмертный боевой дух. Осознав это, Шиян быстро открыл глаза, и посмотрел на правую руку. Рана на его руке, оставленная ножом темного духа, была глубокой, и прямо сейчас разрезанная плоть медленно срасталась прямо у него на глазах. Прямо на глазах Шияна разрез глубиной в 2 см медленно уменьшался и вскоре исчез. 10 минут. Всего за 10 минут от раны не осталось и следа. Место, где была рана, стало гладким, не осталось даже шрама. Боли тоже не ощущалось. Все выглядело так, будто этой раны вообще не было. Глаза Шияна засияли. За 10 минут глубокая рана полностью исчезает, не оставив после себя ничего. Шиян прекрасно помнил, какая у него была раньше скорость регенерации. И она была не такой быстрой. С прежней скоростью, после заживления такой раны, еще присутствовал дискомфорт, и ему требовалось полдня для полного восстановления, но теперь все зажило за 10 минут. Тут Ши-Ян понял, бессмертный боевой дух перешел на новый этап. Ши-Ян вспомнил, что его боевой дух окаменения улучшился после поглощения огромного количества глубокого ци. сейчас То же самое произошло с бессмертным боевым духом. Теперь он понял, что тем питательным веществом был его бессмертный боевой дух, перешедший на новый этап. Шиян был переполнен радостью. Немного успокоившись, он продолжил циркулировать глубокое ци. Его дянь тоже получил немного этой странной энергии. Теперь глубокое ци, протекающее через него, становится чище. После каждого полного цикла циркуляции, ци, проходящий через дянь становилась более чище. С каждым циклом глубокое ци в дянь превращалось в нечто похожее на сияющий шарик. Этот шарик становился все меньше, но энергия в нем росла. Шиян обрадовался еще сильнее. Этот шарик был признаком прорыва с первого неба человеческой сферы на второе. Начиная с первого неба человеческой сферы, при прорыве в новое небо этот шарик в дянь будет уменьшаться, но количество глубокого ци будет расти в нем. Это был процесс уплотнения. С каждой циркуляцией глубокое ци очищается и оседает в шарике. Чем чище будет ци, тем больше силы будет содержать этот шарик. Шиян тут же успокоился и сконцентрировался на глубоком ци. Он стал прогонять глубокое ци по телу, очищая его от примесей, делая его более чистым. В этом странном пространстве Шиян давно потерял чувство времени. Какое-то время спустя шарик из ци сжался с размера кулака до размера с грецкий орех. Вместе с ним плотность глубокого ци в теле Шияна выросла на 30%. Помимо этого, скорость циркуляции ци выросла вдвое. Шиян направил пучок ци на кончик своего пальца. Глубокое ци сияло слабым белым светом. Шиян улыбался во весь рот, смотря на ци на его пальцы. Второе небо человеческой сферы. На этот раз, Воины темного мира знатно откормили его. Не только его бессмертный боевой дух перешел на новый этап, но и также сам прорвался на новое небо. Тудум, тудум, тудум. Инжи-мчужины в его меридианах начали яростно пульсировать. Сила Зова из области сердца статуи возросла. Шиян вздрогнул и посмотрел в сторону сердца статуи. Он почувствовал, что звёздный свет стал вести себя странно. Вместо того, чтобы проникать в сердце, пучки звёздного света стали витать над ним, как светлячки. Произошли какие-то изменения. Шиян нахмурился. Реакция жемчужин жемчужиной странное поведение звёздного света вызвали у него плохое предчувствие. Ту-дум, ту-дум, ту-дум, ту-дум. Жемчужины пульсировали всё быстрее как бы призывая поторопиться к области сердца. Бум-бум! Граммоподобный взрыв донесся из области сердца статуи. Внезапно Шиян почувствовал боль в меридианах Шаньцуэ, Тяньцуэ и Инду. Он почувствовал, будто его меридианы кто-то атаковал. Шиян, не думая, побежал туда на всей скорости. Глава 99. Но я хочу убить тебя. Сердце каменной статуи. В глубокой яме ярко сиял звездный свет. В ней находился красный кристалл. По поверхности кристалла плавали черные пятна. Кристалл был в форме сердца и парил в центре ямы, освещая ее ярким светом. Красный кристалл выглядел красивым, таинственным и содержал в себе неизвестную силу. Этот кристалл завораживал так же, как и звездное небо. Сердцевидный кристалл был размером с кулак. Он излучал яркий свет и сильную энергию. В яме над кристаллом плавали пучки света, образуя нечто вроде щита. Возле ямы стояли Себай Минг и три воина темного мира. В небе Зёная река направляла свет прямо на этот кристалл. Каждый стоящий рядом чувствовал таинственную энергию звезд в этом кристалле. Эта энергия манила их. Три воина темного мира и Цебеминг смотрели на этот кристалл с жадностью. «Чрт где молодой господин Цебеминг вот-вот возьмет кристалл! сказал один воин темного мира, находящийся, на первом небе сферы бедствия. Остальные два воина были на третьем небе человеческой сферы и стояли недалеко, выглядывая мухое. Цебэй Минг поднял левую руку и выпустил синее пламя. Взлетев вверх, синее пламя приняло форму руки и спикировало на кристалл. Бум! Щит света над кристаллом. Заблокировал руку, сделанную с помощью боевого духа ледяного пламени Цэй Бэйминга. Огромная рука разлетелась, как только коснулась щита. Маленькие языки пламени возмывали над щитом. Постепенно они собрались в огромную синюю руку. Цэй Бэймин не хотел сдаваться и снова использовал дух ледяного пламени. Бум! Синяя рука Вновь разбилась а щит. После серии атак ЦБ Минга, щит слегка жалоса и приблизился к кристаллу. Дух ледяного пламени мог заморотить все что угодно. Каждый раз касаясь щита, ледяной воздух проникал в щит. После нескольких атак щит ослабел. Глаза ЦБ Минга заблестели. Бам, бам, бам. На глазах у воинов тёмного мира Цэбэй постоянно атаковал щит, защищающий кристалл. Хреново! Воин сферы бедствия нахмурился и сказал, «Если молодой господин опоздает, то Цэбэй заполучит кристалл. Это очень рассердит лорда и госпожу. Что будем делать? Остановим Цэбэй Сказав это, один из воинов сразу же использовал коготь «Темного мира». Синяя рука ЦБ Минго почти ударила в щит, но тут в нее врезался коготь Темного Мира. Чи-чи-чи! Как только коготь коснулся синей руки, он тут же рассыпался на маленькие частички синего света. Коготь был полностью уничтожен. Видя это, два воина Темного Мира не стали мешкать. Шипы Темного Мира полетели в ЦБ Минго. Цэбэй Минг посмотрел на них ледяным взглядом и сказал «Ну, наконец-то!» Цэбэй Минг тут же растворился в воздухе. В следующее мгновение Цэбэй Минг появился рядом с тремя воинами Тёмного Мира и запустил в них маленькие шары ледяного пламени. Все трое ужаснулись и быстро скоординировали действия для борьбы против Цэбэй Минга. «Телепорт!» – крикнул Цэбэй Минг. Бам! Один воин третьего неба человеческой сферы упал спиной на землю. Цебэй Минг появился рядом с ним и холодно улыбнулся. «И с вашими силенками вы хотите драться со мной?» Шары ледяного пламени полетели в упавшего воина и заморозили его. Воин мгновенно умер. «Телепорт!» Снова крикнул Цебэй Минг. И, переместившись за спину одному воину, хлопнул его по голове. Пуф! Голова воина взорвалась, и маленькие ошметки разлетелись во все стороны. Воин сферы бедствия в ужасе выпустил шипы темного мира. Шипы зеленого цвета стали вылетать из его тела во все стороны. Ты воин сферы бедствия, но не обладаешь боевым духом ухмыльнулся Цебай Минг. Перед ним появилась стена из ледяного пламени и заблокировала шипы. Воин сферы бедствия побледнел, но не прекратил испускать шипы. Он боялся боевого духа телепортации Цебай и, несмотря на то, что потратил большую часть своего глубокого ЦИ, продолжал стрелять шипами во все стороны. Таким методом... Он надеялся продержаться до прихода Мухоя. К сожалению, он не знал, что Мухой был убит шияном. Себэй Минг стоял за стеной ледяного пламени и зевал. Он играл с этим воином. «Мне интересно, сколько ты протянешь?» Воин долго не продержался. Через три минуты шипов становилось все меньше и меньше. Шипы «Темного мира» Требовали очень много глубокого цы. Хоть шипы и были мощными, но и количество цы были требовательны. Воин с ужасом понял, что его глубокая цы кончается. «Почему молодой господин не пришел?» Воин стал в панике оглядываться. «Ты не встретишь его!» Цебэминг знал, что воин ждет мухой и сказал «Потому что ты умрешь!» Цэбэй Минг телепортировался. На этот раз он покрыл свое тело слоем льда, чтобы защититься от шипов. Глаза воина в ужасе смотрели на Цэбэй Минга с ледяным пламенем по всему телу. Треск, треск. Воин мгновенно замерз насмерть и превратился в лед. Цэбэй Минг поднял ногу и пнул труп воина по лицу. Треск. Голова воина разбилась на куски, а тело было сброшено в яму. Подойдя к краю ямы, Цэбай Мин посмотрел на кристалл и сказал: "Наконец-то". Тут же раздался звук шагов вдали. Цэбай Мин с раздражением сказал: "Грёбаный тёмный мир, а не как мухи". Цэбай Мин посмотрел в сторону, откуда доносился звук шагов. Хм. ЦБ Минг тут же ухмыльнулся и сказал, «Удивительно, этот пацан все еще жив. Темный мир точно то еще дерьмо». Шиян остановился и посмотрел на ЦБ Минга. «Шиян, твоя удача поражает», — сказал ЦБ Минг. «Мы оба из пяти великих семей торгового союза, и в будущем могли бы быть друзьями. Я не хочу тебя убивать. Если уйдешь сейчас...» «Я притворюсь, что не видел тебя». «Не хочешь меня убивать?» – улыбнулся Шиян. «Да, Вали пока не передумал», – кивнул ЦБ Минг. «Но я хочу убить тебя!» Шиян улыбался, но его глаза были холодны, как лед. «Я слишком долго ждал!» ЦБ Минг удивился и сказал. «Дерзко!» «Ну, на твое убийство не уйдет много времени, тем более, что твоя смерть будет огромным ударом по клану Ши. Деду это понравится». Договорив, Цебэминг медленно пошел к нему, не используя телепортацию. Звук шагов снова раздался. Вскоре прибежали Муюде и Дьялан. Как только они прибежали, они даже не взглянули на Шияна. Му Ю радостно спросила. «Молодой господин Бэйминг, вы уже здесь?» Цэ Бэйминг улыбнулся и кивнул. «Я здесь уже давно. К тому же избавился от всякого мусора из темного мира, чтобы не мешался». «Ну, ты этим не занимался», сказал Шиян, находя его ложь довольно скучной. Цэ Бэйминг посмотрел на Шияна с презрением. Тебя убить даже легче, чем муравья. Ну, тогда подходи. Глава сотая. Играть. После прибытия Муюде и Диалан поздоровались с Себей Мингом, а потом заметили кристалл в яме. Их глаза жадно заблестели, глядя на кристалл, наполненный таинственной энергией. Каждый воин сказал бы, что этот кристалл Невероятное сокровище. Прежде чем прийти сюда, Муюде и Диалан пришлось сражаться с воинами темного мира, каменными людьми, инша и грязевыми драконами. Что касается Шияна, он просто взглянул мельком на него и отвернулся. С высокомерным видом Цебай Миг медленно подходил к Шияну, не используя боевой дух телепортации. Шиян стоял неподвижно, давая ЦБ Мингу право первого хода. Он активировал дух окаменения. Шиян молча вызвал три гравитационных поля и расширял их. Он узнал, насколько силен дух телепортации от Ханжуна и подготовил поля специально против него. Не вини меня, раз сам ищешь смерть. ЦБ Минг остановился в десяти метрах от Шияна и поднял руку. Ледяное пламя появилось в его ладони. Махнув рукой, ледяное пламя превратилось в ледяную птицу. Птица взлетела в небо, оставив за собой изящный синий след. Эта птица была как живая, и на ней можно было даже увидеть перья. Из рта птицы вырывались небольшие языки ледяного пламени. Цебайминг смотрел на Шияна с презрением. Он не хотел тратить много сил на его убийство. Холодный блеск вспыхнул в глазах Шияна, как только птица полетела на него. Огромный зеленый шар, наполненный энергией, вылетел из его груди. Бум! Птица врезалась в зеленый шар. Ледяная птица и зеленый шар взорвались как фейерверк, оставив после себя синюю-зеленую вспышки. «Хм!» ЦБ Минг нахмурился и с усмешкой кивнул. «Отлично! Твоих сил действительно хватит на убийство Мужана!» После этих слов выражение лица ЦБ Минга стало жестким. Появилось огромное облако ледяных шипов и полетело в сторону Шияна. Как только ледяные шипы стали приближаться, сильный холод проник в его тело. Шиян почувствовал, будто пространство вокруг него замерзло. Холодный воздух проникал в его тело и замораживал вены. Это замедляло циркуляцию ЦИ. В этот момент поток теплой энергии прошелся по всему телу, защищая от холодного воздуха. Бессмертный боевой дух. Глаза Шияна засияли в восторге. Теплый поток пронесся по всему телу и через секунду избавился от холода. За секунду ледяные шипы приблизились и были в паре сантиметров от него. Инь-барьер. Тонкая стена инь-энергии появилась прямо перед ним. Инь-барьер принял форму тарелки и был прозрачным, что позволило Шияну видеть сквозь него, хоть черная формула была навыком смертного уровня. С его помощью можно было поглощать инцы и превращать его в жемчужины. Черная формула позволяла свободно манипулировать инцы, используя инь вихри и иннь жемчужины. Шиян мог использовать инцы как для нападения так и для обороны. Инь барьер был из чистого инньцы. Шиян совместил щит темного света и черную формулу для обороны. Ченая формула, постепенно преподносила сюрпризы. Бум-бум! Ледяные шипы разбивались о барьер Инь, как только касались его. Боевой дух ледяного пламени не мог заморозить Инь-барьер, не говоря уже о причинению вреда Шияну. Шияну даже не требовалось использовать негативную энергию. Ин барьер спокойно блокировал удары духа ледяного пламени. Сила черной формулы зависела от количества поглощённого инцы. Чем больше поглощать инцы, тем сильнее была инь-энергия инь, инь жемчужин. Шиян поглотил все инцы из области инь и сформировал 6 инь жемчужин. Это позволило ему долго играть с Цай Баймингом. Ледяные шипы и холод летели в него, но вскоре были блокированы инь энергии. Таким образом, этот бой зашел в тупик еще с самого начала. Сэбэ Минг не мог поверить в то, что зеленый свет Шияна сможет сопротивляться его ледяному пламени. Он считал, что Шиян протянет максимум несколько секунд. Он не знал, что Шиян прорвался на второе небо человеческой сферы. Таким образом, он продолжал создавать ледяные шипы из ледяного пламени и продолжил выстреливать ими в Шияна. Шиян со своими шестью инь-жемчужинами не боялся ЦБ Минга, находившегося в сфере бедствия. Кроме того, Шиян даже не использовал негативную энергию, поэтому он спокойно продолжил битву с ЦБ Мингом. Муюде и Диалан с любопытством наблюдали за ними. Две девушки знали, на что способен ЦБ Минг. Сфера бедствия – два боевых духа, лучшие боевые духи клана Бэйминг. Цэбэйминг считался чуть ли не сильнейшим воином, хоть он и был на первом небе сферы бедствия, но мог спокойно победить воина второго неба и ранить воина третьего неба. Однако в этом бою ледяное пламя Цэбэйминга не могло сломать барьер этого парня из клана Ши, Это удивляло Муюдэ и Диалан. У них сложилось хорошее впечатление об этом парне на каменной площади Бога. Но он был лишь третьего неба сферы зарождения, и спустя два месяца он смог прорваться на первое небо человеческой сферы, как воин первого неба человеческой сферы мог противостоять Цебой Мингу. Еще больше девушек удивляло, что этот парень спокойно стоит под атаками Цебой Минга Как будто так и должно быть. Прошло пять минут. 10 минут. Полчаса. Через полчаса барьер Шияна так и не пал. Шиян с равнодушным выражением лица продолжал стоять. Но терпение Цебэй Минга кончилось. Цебэй Минг нахмурился и прекратил его атаковать. Он холодно сказал. «Я не могу продолжать тратить на тебя свое время. Цебэй Минг вынул странный красно голубоватый меч. Меч рассекающий небеса! Мюде вскрикнула и с жалостью посмотрела на шияна. Они думали, что теперь он точно умрет. Меч рассекающий небеса был оружием уровня духа, и раньше принадлежал шань баймингу. Этот меч был двухцветным. одна половина была красной, а другая голубой. Используя этот меч, Цэбэйминг заработал себе имя в Тиньяне. Меч, рассекающий небеса, был очень острым и обладал силой пламени земли и ледяного пламени. Войны, которых касался этот меч, сперва были заморожены, а потом сожжены. Муюде и Диалан знали силу этого меча. Как только меч, рассекающий небеса, был вынут, две девушки считали Шияна трупом. «Телепорт!» Крикнув, ЦБ Минг появился перед Шияном с мечом в руке. Он поднял меч в воздух, который начал светиться красным и голубым светом. «Чи!» Меч, рассекающий небеса, разрезал на две части инь-барьер. Шиян был в шоке. Он быстро отступил к гравитационному полю позади себя. Он объединил все три поля в одно. Пространство вокруг Шияна немного исказилось. Стоя в невидимом гравитационном поле, Шиян уставился на ЦБ Минга ужасающим взглядом. Шиян ждал, когда ЦБ Минг использует дух телепортации и окажется в гравитационном поле. ЦБ Минг не разочаровал его и еще раз использовал дух телепортации. Конец сотой главы. Спасибо, что слушали и до скорого.